Глава 22. Любопытный солнечный луч пробрался под остроконечную крышу давно пустовавшей башни. Но вместо ленивого хоровода пылинок в солнечном свете вдруг очутился в круговерте звуков и движения. Столкнулся с такими же любопытными лучиками, пробежался по ведрам с водой, почти увяз на глянцевой поверхности краски и, отразившись, замер солнечным зайчиком на стенах. Натянув на себя немаркую одежду и спрятав волосы под косынки, девушки приводили в порядок башню, что прилегало к их комнате. Все понимали, что здесь будут проводить времени гораздо больше, чем в собственных постелях, а потому старательно превращали это место в идеальное. Нариса, так как ей это было проще всех остальных, убирала паутину с верхних стропил и смывала пыль. рахили Миранда тщательно шкурили вертикальные опорные брусы и готовили пазы для полок. Ирвина сидела на полу и готовила эти самые полки к покраске, которую доверили Миосии. Та уже наловчилась зажимать каждую полочку двумя пальцами и прокрашивать быстросохнущей краской. «Как будто вы кунула, удивлялась она. «Почти так и есть!» – кивнула ей Миранда, не отвлекаясь от своего занятия. Ирвина над этой краской месяца три сидела. «Ну, не то чтобы прям сидела, но голову поломать пришлось!» – откинула длинную челку Ирвина же с Мирандой хуторские, семьи живут за счет торговли, соления всякие заготовки, ну и все, что на хуторе делают или собирают. У нас своя гончарная мастерская, вот чтобы и хранить надежнее, и перевозить, да и продавать тоже, бабушка и попросила глазурь придумать. Собственно, горшки-то давно изнутри глазировали, но прочности не было. Глазурь стиралась, отбивалась, лопалась со временем от жара, а это даже кислота не берет и кузнечный молот». «Правда, цветов мало. Синяя, белая, вот и такая, как топленое молоко. черное и красная. Вот и разрисовывают нашу хуторскую посуду всякими снегирями, журавлями, дятлами, цветущими ветками дикой вишни в тумане. Или вообще только бело-синие узоры». «Ого!» – удивилась Рахи. «Так это с вашего хутора зимняя посуда идет, Красивая да прочная, но мало от того и дорогая. Да, бабушка задешево не отдает, и много делать не дает, Как раз, чтобы цену не сбить». Ее многие поделать уже года два, как стараются. Много-то ума не надо, белая глина да краска двух цветов. Хмыкнула Ирвина. А дело не в глине не в краске, и даже не в кружевной росписи. А вот в этой самой глазури и отличать легко. Это да, подтвердила Рахи. Далековато от нашего хутора эта посуда разошлась. Что ж, в горгонних крепостях они знают? Удивилась Миранда. Знают. Вдруг помрачнел Рахиль. Так... Тучек на небе не видно, откуда такая мрачная тень на лице? Заинтересовалась Нариса. Не тебе одной из дома пришлось бежать в торопях, пока не оженили. Вздохнула Гаргона. Отец у меня коваль, мастер рун. А мать правая рука Даяны предательницы. Меня едва родила и отцу спихнула. Сама воевать побежала. Ну как и чем все закончилось, всем известно. Отца долго мной попрекали, мол, нажил, да от такой жены, что не продолжение рода, а позорище для всей семьи. Особенно вторая жена деда старалась, мачеха моего отца, да жена его сводного брата. Пелю деду в уши, что недостойный мой отец в таком случае в роду числится, беду навлечет на семью своим приплодом. Только дед отвечал, что дару отца семейный, пламенем бушует, а во втором сыне лишь углит леют, и наследство поровну поделил. После смерти дедова и отца со мной в семейном доме не привечали, все губы поджимали». Только дядька быстро дедову кузницу загубил. Хорошо ковал качественно, но не лучше любого хорошего кузнеца. Без силы, без искры. Руны, что он наносил, оставались только рисунком и не более. Пришлось ему гордость подальше прятать, дойти да к отцу. Батя его помощником взял, деньги пополам делил, учил многому. Брат же... А когда папа не стало, четко с бабкой пришли наследство делить. И оказалось, что все до последнего гвоздя отец оставил мне. «Ой, визгу и возмущение было!» «И обирал мой отец брата, и только благодаря дядьке жил!» «Но в итоге, вроде как из милости приютили позорище!» «Опекуны, чтобы им пусто было!» «Продавать-то отцова ничего не могли!» «Я визг поднимала на весь оплот, а тайком так это кража!» «А изделия рунных мастеров вору в руки не даются!» И хотя сама ковала я еще с детских лет, а подросткам и вовсе было, что на торг отправить, меня каждым куском попрекали. А тут у дядьки и сын подрос, ували не неуч. Привык пузом кверху лежать, а бабка с теткой вокруг него чуть ли не с платочком на цирлах бегают. А тут заметила, что блюдо большое бабка намывает. Я-то весь день в отцовской кузни была, да наши пару комнат в порядке держала. Еще прошлой зимой сказала, что только черту зрелости переступлю, чтобы уже можно самой голос иметь. Так и уйду обратно жить, в кузню и домик при ней. А им и здрасте не скажу. Вот они и решили меня до черты со своим трутнем оженить. Я из-за этого сине-белого блюда, чисто случайно за два дня до свадьбы, узнала. На утро ушла, вроде как, в кузню, и текать, кроме как в академию больше некуда. Так неужели против воли? нахмурилась Миранда. А что сделаешь, моя бабка первая жена деда. Замуж за него совсем не хотела. «Трижды из дома сбегала, только браслет с рунами напялили, и внутри хоть наизнанку выворачивать будет, снаружи послушная и тихая жена», — вздохнула Гаргона. «Но теперь пусть попробуют выцарапать. Я через семь лет сама уже мастером буду». Уже вскоре в начисто отмытой комнате между узкими окнами выстроились высокие и удобные стеллажи. От центра, где начинался спуск, словно рваные куски пирога, расходились помеченные краской линии границ. Комната поделилась на пять равных частей, чтобы у каждой было свое рабочее место. А вот лас, после недолгого совещания решили огородить, выставив вокруг него деревянные щиты. «Простите, а что это такое?» – спросила Миранда у смотрителя, когда они заканчивали шкурить подготовленные щиты. «Но не в только что отмытой комнате этим заниматься». «Да, катушка для канатов. Новые преподаватели площадку готовят для студентов», – отмахнулся строитель. «Из канатов сети плетут, тропы всякие подвесные, а катушки уже без надобности. Вам нужны, что ли?» «Да!» – ответила Миранда. А Эрвина с Рахиль согласно закивали головами. «А зачем они нам нужны?» Потом поинтересовалась Нариса, когда они отошли подальше. «Это же стол!» – ответила ей Миранда. «Ну, пока нет, но сейчас будет!»